Художник вернулся затем на в самом мрачном расположении духа. Он сухо поведал, что и Нэ не присудил поделить изумруды между детьми Монту, Нехебом и Мрит, а для Эи заменить смертную казнь предупреждением, если мать согласна за ней присматривать. Столь мягким приговором девушка обязана Нани, спасшей множество местных женщин во время родов, а также своей юностью и тем, что она тоже почти стала жертвой. Затем Лэйрд замолчал и уставился на огонь в очаге. С этих Эксанти занялись обычными вечерними хлопотами, поисками растопки, наполнением бассейна и чисткой оружия. Глафира же не могла выбрать, как лучше поступить. То ли оставить художника в покое, как подобает воспитанному человеку, то ли предложить помощь, как велит долг врача. Она топталась на месте, шагая то вперед, то назад, пока отвязанный Аристофан, увлеченно поедающий траву во дворе, не пихнул ее под руку. От неожиданности девушка врезалась в спину скорбящего лаэрта и едва не угодила головой в котелок с кипящей водой. «Прости», — повинилась она, усаживаясь рядом. «Иногда я такая неловкая». «Я до сих пор не могу понять, за что?» – ответил он не в попад. «Мне казалось мы с друзья». «Жадность, – пожала плечами Глафира, – к сожалению, она часто туманит разум. Глядя на деньги или драгоценности, человек начинает воображать, что завладев ими, осуществит свои мечты. Он представляет это все ярче и ярче, а потом уже не в силах расстаться с грезами». «А как же ты?» – Лайерт повернул к ней голову и внимательно посмотрел в глаза – «Твоя бабушка богатая женщина, и тебе наверняка досталось бы кое-что, но ты предпочла уйти. Почему?» «Не знаю», вздохнула девушка. «Может, потому что я жила безбедно, вкусно ела, красиво одевалась, но не чувствовала себя в полной мере счастливой? Я не верю в силу денег. Они ничего не меняют». «Слышали бы тебя сейчас рабы или нищие?» – фыркнул художник. для кого-то десяток драхм означают стол, крышу над головой и возможность прокормить семью». «И готовность предать друга, если потребуется», – буркнула Глафира. Она не любила проигрывать в спорах и частенько забывала о деликатности, когда отстаивала свою точку зрения. «Ты невыносима. Я всякий раз обманываюсь твоим сходством с Ясной. Смягчаюсь, а потом получаю щелчок по носу. Твоя мать была такой нежной, доброй, понимающей...» О, -о, -о взревела девушка, не желаю ничего о ней слышать. Когда Ксантия вошла в калитку с ведрами, оба замолчали и надулись, отвернувшись друг от друга. И что тут происходит? поинтересовалась она, бросив в кипящую воду несколько листочков мяты. Я хотела помочь, а он опять завел разговоры про мою мать, пожаловалась Глафира. Помочь? Лайер даже закашлялся от возмущения. Вот уж благодарю. Странно, что при таком характере твои пациенты не мрут, как мухи, госпожа ученица лекаря. Он встал и ушел в дом. Глафира проводила его недобрым взглядом и сказала, «Стыдно признаться, но иногда я жалею, что мы его спасли». Ксенти улыбнулась и обняла ее. «Завтра мы уже будем далеко отсюда». «Послезавтра». «Почему?» «Мне нужно зашить ногу Нехеба». Эйя проснулась среди ночи. Пришлось объяснять ей, что случилось, и рассказывать о Каменехе. С этой ролью блестяще справилась Ксантия. Она стоически перенесла истерику, упреки и проклятия, а потом перепоручила девушку Нани. «Я все равно люблю его», — упрямо твердила Эйя на справедливое замечание матери и о том, что Каменех — убийца и недостоин высоких чувств. Бывают же такие спятившие. Сетти вышел из своей комнаты только когда девушку увели домой. Он ее чуть не отравил. «Любовь», — развел руками Лаэрт, укладывая еду в дорогу. Сумку. А я не верю в любовь. Тут же возразила ему Глафира. Невозможно обожать своего врага. Ребенок, фыркнул художник. Что с тебя взять? Это сила, которая не спрашивает, во что ты веришь. Она просто меняет тебя. И сопротивляться бессмысленно.